моей подруге одна грудь больше, чем другая. Ничего себе. И чё? Ну что, она недавно приняла участие в конкурсе на лучшую грудь и заняла первое и третье место. <сёк> <сёк> <сёк> Доктор, меня поразил страшный недуг. <сёк> Я испытываю страшное отвращение к любой работе. <сёк> <сёк> Скажите, что со мной? Но так, чтобы это было понятно, а? Ну, скажу. Вы обыкновенный лентяй, вот и всё. Да. Спасибо, доктор. Пожалуйста. А теперь скажите как-нибудь это по латыни, чтобы я мог объяснить это своему начальнику. Даром преподаватель, время со мною тратит. Даром со мной будет с, -с самым искусным Дорогой, после того, как мы купили нас новую машину, ну, я ни разу что-то не видела подушку безопасности. И слава богу! За миллион, за миллион, за миллион. Ночь. Он и она в одной комнате на кровати. Так, так тепло? Тепло. А так? Теплее. Слушай, а, а, а, а вот если вот так, Слушай, хватит с кондиционером баловаться, а? Ложись спать! ня ня ня без меня Мы все тяжелей, день это дня Без тебя, без тебя Опус Эстонский кирпич Медленно плыл вниз, рассекая плотный таллинский воздух